Собрание 1, том 4, номер 1820, страница 92-я, 94-я, номер 1679, указан ошибочно, следует номер 1746, страница 2-я, 3-я. Разыскное дело о стрельцах. Центральный государственный архив, разряд 6 дело 11 Но дело не было исключительно стрелецкое. Борьба разгоралась все более и более, и кровь вызывала на новую кровь. Презбургский король в Преображенском не мог оставаться в бездействии. Когда стрельцов толпами начали сводить в Москву для розысков, то в народе пошел слух, что по них будут стрелять из пушек. Возбудилось сочувствие. И в Преображенское был подан донос на жену стряпчего конюха Аксинью, которая говорила своему крепостному человеку Гавриле. «Видишь, он стрельцов не любит, стал их переводить, уж он их всех переведет». А Гаврила говорил, «Чего хотеть от бусурмана? Он обусурманился, в среду и пятницу мясо ест. Коли стал стрельцов переводить, переведет и всех, уж ожидовел». И без того жить не может, чтоб в который день крови не пить. Аксинья прибавила с когда шефцев от Покровских ворот до Яуских велел бить кнутом. И как их бил, и он за ними сам шел. Аксинью и Гаврилу казнили смертью. Столбцы Преображенского приказа номер 696 Аксинья. Центральный государственный архив Преображенский приказ Столбец 696А Стрелец Петрушка Кривой В Вологодской тюрьме кричал Ныне нашу братью стрельцов прирубили А остальных посылают в Сибирь Только наши братьи во всех сторонах И в Сибири осталось много А кто их заставил рубить и у того голова его чуть на нитке держится. Собрався, все будем на Москве, и самому ему торчать у нас на коле. На Москве зубы у нас есть, будет у нас и тот в руках, кто нас пытал и вешал. В Преображенском кривой не запирался и говорил, как я из Сибири ушел, и мне было своею братью с ссылочными и беглыми, и с теми, которые в полках и которые стрельцы из полков написались в города в посады, с иными видеться, а с списываться, за ту свою обиду и за стрелецкую казнь идти к Москве и, ученя бунт, государя и бояр побить. Столбцы 685-764 Как обыкновенно бывает, Недовольные настоящим искали утешение в будущем. Недовольные Петром обращались с надеждою к наследнику, царевичу Алексею, который не будет похож на отца. Когда одна партия стрельцов сидела за караулом в Симонове монастыре, то монастырский конюх Никита Кузьмин говорил им, «Стрельцы, которые были... В Новоспасском монастыре, и которые монастырские служки и крестьяне Везли их на пушечный двор, говорили «Не одни стрельцы пропадают, плачут и царские семена» их стрелецкие жены говорили «Царевна Татьяна Михайловна жаловалась царевичу На боярина Тихона Никитча Стрешнева, что он их, царевен, поморил с голоду «Если где не монастыри нас кормили» Мы бы давно с голоду померли, и царевич ей сказал, дайте мне сроку, и я де их переберу. Стрельчихи говорили, государь свою царицу послал в Суздаль, и везли ее одну, только с постельницей, да с девицей, мимо их стрелецких слобод, в худой карете и на худых лошадях как постельница из Суздаля приехала, и царевич хватился матери и стал тосковать и плакать, и царевича государь уговаривал, чтоб не плакал. И после государя царевич с хором своих вышел на перила, а за ним вышел Лев Кирилл Чнарышкин, и царевич ему говорил, «Для чего ты за мною гоняешься? Никуда не уйду». Намутила на царицу царевна Наталья Алексеевна. Государь царицы говорил, «Моли ты Бога за того, кто меня от тебя осудил». Государь немец любит, а царевич немец не любит. Приходил к нему немчин и говорил неведомо какие слова, и царевич на том немчине платье сжег и его опалил. Немчин жаловался государю, и тот сказал, «Для чего ты к нему ходишь? По каместь я жив, по таместь и вы!» Кузьмин объявил, что все это он слышал от хлебенного дворца стряпчего Василия Костюрина. Костюринское дело в столбцах Преображенского приказа. Там же столбец 845-й. «Стрелецкие казни» Произвели особенно сильное впечатление на женщин, которые говорили Государь с молодых лет барана рубил И ныне руку ту натвердил над стрельцами Которого дня государь князь Федор Юрьевич Рамадановский крови и запьют Того дня в те часы они веселы А которого дня не и запьют И того дня им и хлеб не естся Там же... Номер 808-905 Там же столбцы 808-905 Как скоро начало ослабевать впечатление стрелецкого розыска, начались выходки против бритья бород. Духовенство и в чале его патриарх находились теперь в самом затруднительном положении. Они провозглашали, что бродобритие есть богоненавистное дело, и вдруг царь своим примером и приказом вводит это богоненавистное дело. Оставалось ли продолжать высказывать прежнее мнение, то есть идти против верховной власти, или замолчать. Предпочли, разумеется, последнее, и навлекли на себя сильные укоры со стороны ревнителей отеческих преданий». В июле 1699 года знаменский архимандрит Иоасаф подал следующее извещение. «Был я на погребении у посадского человека, у церкви зачатие в углу. И на том погребении, видя соблазн, ноговы и и с ним других в волосеницах, с которыми он по рядам и по церквам ходил и деньги обманом сбирал, велел его Ногова, и вашка нагова и волосеничника ивашка калинина и старца своего герасима басова взять за тот соблазн и посадить в цепь